Украина может состояться только так, как состоялись Россия и США, как страна, где патриотизм направлен на государство, но не на нацию, как страна, где разговаривают на таком языке, на каком удобно разговаривать, как страна, где все граждане чувствуют себя равными вне зависимости от национальности и происхождения, как страна, где говорят «приезжайте к нам», а не нравится «уматывайте отсюда». Грубейшая ошибка, заложенная в самой сути государства Украина в том, что это государство для украинцев. Трагедия в том, что Украина определяется как не Россия. Тем самым минимум треть населения отправляется во внутреннюю эмиграцию. Последствия по СССР хорошо известны. Украина во многом рождена усилиями непокорной львовской интеллигенции. Но это не повод идти у них на поводу. Украина – это государство, в котором живут очень разные люди. Как чистые, даже химически чистые европейцы-львовяне, так и русские, постсоветские и уже не очень. Строить государство-проекту только одной части украинского общества, заранее обрекать его на распад. Крым уже потерян на повестке дня распад самой Украины. Его подстегивает то, что государство Украины никому не нужно. Про него много говорят, но для него никто ничего хорошего не делает. Ни на Майдане при полной и активной поддержке киевлян, в лице срочников из ВВ и Беркута, убивали государство. Янукович сбежал, оставив на произвол судьбы государство. Все те коррупционеры, которые сменяют друг друга в кабинетах после очередных выборов или Майдана, подкапывают и подтачивают государство. Государство Украины такое, какое оно есть, не нужно никому. И если оно украинцам не нужно, украинцы его и в самом деле потеряют. Украина может состояться как другая Россия, как симфония, как концерт наций как дружба народов, в котором один народ дополняет недостатки другого, и наоборот, как государство, в котором во всем хоть немного, но больше свободы, чем в России, даже если это свобода говорить по-русски или отмечать 9 мая, как государство, мост между Европой и Россией. Или, это тоже честный, хотя и горький вариант, надо расходиться пока не льется кровь, хотя уже пролилась. Пока Украина не превратилась во вторую Югославию, надо разделяться. Нет смысла издеваться друг над другом. Нет смысла пытаться переделать друг друга, взрослых людей не переделаешь. Надо просто принять решение и все это прекратить, пока не дошло до того, что уже не прекратишь. Старый Львов был прекрасен. Ужасен и прекрасен одновременно. Город Старой Европы, наверное, единственный, что не отреставрирован для туристов и сохраняется примерно таким, какой он есть. Город, где живут люди. Город, который совсем недавно, до того, как все началось, был признан одним из самых интересных для туристического посещения. Город, в котором работали такие кафе, каких не было ни в Москве, ни в Лондоне. Город, словно проросший из XIX века в XXI. Ведь XIX век был по-своему неплох. Век великих дел и свершений, великих политических деятелей и великих наций. Век, когда сложились и оформились империи. Плюнуть бы в лицо тому, кто скажет, что в империи жить хуже, чем в убогом местечке. Век, когда даже у самой захудалой нации была мечта о великой стране. Век, когда люди с надеждой смотрели на свет, мерцающий где-то там, у горизонта. Они думали, что это свет истины и мира. И не знали, что это зарево двух самых страшных войн, которые когда-либо видело человечество. К чему же мы сейчас пришли? Нет больше веры. И надежда растоптана сапогами. Обмануты, оболганы и извращены идеалы. Европа умерла. Да и мы стоим на коленях, кашляя кровью. И хватит ли сил? Хватило бы сил? Встреча была назначена на территории войсковой части 4114, бывшей части внутренних войск, теперь переданной из подчинения МВД в СДБ. Теперь этой части там не было, а был какой-то учебный центр. Часть здания занимала секретная часть провода ОУН-УПА. Адрес этого места был Строицкая, 146. Это в Новом Городе, недалеко от здания Львовского автозавода, бывшего автобусного завода. Брыш оставил машину на улице, внутрь не пропускали. Прошел через детектор, достаточно современный. Просто так его не пропустили, прозвонили наверх. Местный проводник Василий Скрипник, он же Крытый, был не ростом, лет 40 с чем-то, сколько точно, было непонятно. От 40 до 60. Худое лицо, заостренный длинный нос и тонкие музыкальные пальцы. Он запоминался манерой носить пиджак. Пиджак у него был покроем под френч, и носил на его, накинув на плечи, как бурку. В кабинете у него было пыльно, на столе стоял выключенный компьютер. Радости хозяин кабинета не изъявил. Чай, кофе не предложил. «Как добрались?» Хозяин кабинета хорошо говорил по-русски. «Что было странно во плоти украинского национализма?» «Хорошо», — односложно ответил Брыш и добавил. «Гид передает привет». «Как он?» «Нас переживет». Он не мог понять скрипника. Тот, кто воевал, не пытается услышать человека. Он прежде всего пытается его понять. Это жизненно важно. Возможно, с этим человеком завтра придется убивать и умирать. Ошибка тут недопустима. А скрипника он сразу понять не смог. Тот чем-то походил на старую и осторожную, прописавшуюся в подполье деревенскую крысу, живущую только потому что она обошла все ловушки и все травленные приманки. Не лучшее впечатление. Документики ваши разрешите? Брыж кинул на стол паспорт. Он специально носил его в кармане без обложки, чтобы измять. Слишком новый документ вызовет подозрение. Русский? Есть проблемы? Нет, это даже хорошо. Нам как раз нужен человек для русского лагеря. Хозяин кабинета достал откуда-то из-за стола тонкий планшет. Разложил подставку. Однако. Похоже, тут все с двойным дном. Куратором программы являюсь я. Будничным голосом сообщил он, вбивая какие-то данные. Срок подготовки сокращенный — 90 дней. Еще месяц или около того на внедрение. Полагаю, у нас есть год или около того. За это время вы станете командиром СБС. Это что такое? Скрытая боевая сотня. Это наш язык, не обращайте внимания. Вы едете... Так, в Тюмень. Там у нас остались контакты. Еще от Марченко. Он даст вам их. Но подходите с большой осторожностью и не сразу. Мы полагаем, что большая часть контактов известна ФСБ. В любом случае, люди у вас будут свои, опирайтесь на них. Но с мальчиком будет полезно встретиться, он как раз здесь. Оружие есть? Пистолет. Получите внизу. С одним пистолетом здесь нельзя. У вас как с жильем здесь? Пока никак. Скрипник порылся в ящике стола, достал ключи с биркой. На ливандовке отдельный дом, два этажа. Командиру сотни как раз по чину. В городе лучше не светиться. Дом хороший. От москалей остался. Левандовка. Ночь на 11 июня 2020 года. Бандеровщина. Дом и в самом деле был хороший. Пусть и не в самом лучшем районе. Польша, брыж оставил под Киевом. Взамен получил ключи от Land Rover Discovery, подержанного, но хорошего и ходкого. С бензиновым мотором они стали популярнее дизелей, потому что для дизелей нужна хорошая солярка, а ее нет. А если дизель заправить дурной соляркой, починить его потом намного сложнее и дороже, чем бензиновый двигатель. Тем более, если есть турбонадув. Левандовка — воровской шебутной поселок. Почти сросшиеся с Львовым, совмещающие в себе советскую многоэтажную обшарпанную застройку, Роскошные коттеджи-новоделы и старые, еще начала века, местечковые улицы. Была местным опасным даже тогда, когда в стране не было ни революции, ни войн. Люди здесь жили лихие, которым чужая шейка – копейка, а своя – рубь. Сейчас все и вовсе смешалось. Вооруженные автоматами стопорилы выносили поезда и ходили на дело в соседнюю Польшу и Прибалтику. Последних от лихих бандитских налетов в стиле гангстерского Чикаго только вместо Томпсона АКМ, ПКМ, а то и РПГ уже мутило и трясло, но они мужественно терпели во имя торжества демократии. Брыж перед тем, как ехать в Ливандовку, Прикрепил к углу лобового стекла своего ланда пропуск в местное отделение Унаунсо, а на автомобильную антенну для рации повесил черно-красный флажок. Эти меры вряд ли помогли бы, если бы какие-то бакланы по пьяни или отмороженности вздумали палить ночью по проезжающей машине. Но днем они вполне сработали бы. Крыша Уна-Унсо и его провода была ничем не хуже воровской, даже лучше. На подъедут боевые сотни, перетряхнут весь поселок. Времена сейчас лихие, поэтому кого-то прямо на месте и исполнят. Так что лучше держаться подальше. А так левандовка была Ливандовкой. Он въезжал в нее уже потемну, на импровизированном блокпосту на въезде, и обе с мороки пропустили. Где-то горели бочки с солярой и мусором. Около них сусовалась готовая к ночным подвигам шпана. Папы отдыхали солиднее с девочками, левее грохотала дискотека. Лазерные лучи резали небо. Дом он нашел не сразу, посветил фонариком, который все это время был при нем, как брелок для ключей. Ничего так, два этажа, кирпич. Не слишком большой, но много ли ему надо? Заходя через калитку, он машинально проверил, нет ли растяжки, и сам засмеялся в собственной осторожности. Здесь растяжки быть не могло. Дверь была новая, солидная, стальная, производство стальных дверей на Украине, было одним из наиболее прибыльных бизнесов, и сейчас не потерявшим актуальности. Двери варили даже из той брони, которая идет на танки и БМП. Здесь дверь была поставлена новая, видать готовили дом к приезду кого-то из Киева. Может его и вовсе за проверяющего приняли, решили откинуть такие хоромы. Свет не включился, чертыхаясь, он начал разбираться. Нашел лестницу в подвал, подсвечивая фонариком, спустился. Так и есть, дизель-генератор. Придется барабаться, топливо доставать. Генератор японский, сопустился сразу. Бодзор зарокотал так. Он щелкнул рубильником, свет в подвале зажегся. Уже хорошо. Если в холодильнике найдется что-то пожать, будет вообще хорошо, а то целый день, считай, негодувал. Внезапно Брыш резко остановился на лестнице, выхватил пистолет. Замер. Что-то не так. Жизнь на востоке, где каждый куст. Каждая пустая квартира может огрызнуться огнем, охнуть не успеешь. Научила керевника осторожности. Если чувствуешь опасность, значит она есть. Хреново, что в машине остался автомат. Он получил его днем. Выдали хороший, не поскупились. Короткий польский берил, тот же Калашников, не германское пластиковое дерьмо. И он оставил его в машине, придурок конченый. А машина в центре ливандовки. Сейчас из его автомата его же и оприходуют. Идиот. Что, дверь открыта? Едва заметно подула? Нет. Шорох? Нет. Он вдруг понял. Кровь. На ступеньке, когда он спускался, Не было видно, но сейчас с подвала был свет, и лестницу хоть и плохо, но все-таки было видно. А он слишком хорошо знал, как выглядит кровь. Ступеньки были бетонными, капитальными. Он опустился на колени включил фонарик. Кровавое пятно было на несколько ступенек, еле заметное. Его пытались замыть, но не слишком усердно. Да и на бетоне плохо замывается. Кровь. Чертыхаясь, он поднялся наверх и приступил к детальному осмотру дома. Такие же пятна он нашел у самой двери, на пороге кухни, еще на кухне и в одной из комнат второго этажа. В прихожую он нашел заляпанное повреждение на стене. Судя по разлету, обрез, заряженный дробовым патроном. Из одной из стен ножом Выковырял пистолетную пулю. Дом хороший, от москалей остался. Как же они тут, суки, живут? Кевник поднялся на ноги. Долго смотрел на пятно, обнаруженное им в комнате на втором этаже. Судя по обстановке, это была детская. Потом плюнул, пустился вниз и сел в машину, не закрывая дверь. Ночь переночует в машине. Разложит сиденье. Не в первый раз так ночевать. Не убует от него. А завтра снимет квартиру. Без следов крови на полу. А этот дом от москалей ему не нужен. И генератор он не стал выключать. Нахрен ему это надо. Нехай хоть сгорит тут все. Вахабиты во Львове в мечетях не молились. Крупнейшая Вахабитская община во Львове имела свою молельную комнату в районе Сихов, в большом, в основном советском застройке районе. Они занимали уже несколько многоэтажек. Там было и что-то вроде гостиницы для приезжих мусульман, и складов, и молельных комнат. Все, кто здесь жил, выселились не только из этих, но и из всех окрестных домов. Жизнь здесь было теперь невозможно. Тянуло дымом. Въезд во двор перегораживал старые большегрузы крас с нарощенным толстой сталью бортами. За бортами был виден торчащий рылом в небо ствол КПВТ, скорее всего румынский. Барыш знал о том, что в Румынии заказали тысячу таких пулеметов для боевых сотен, для оснащения техники. Уж очень хорош был этот пулемет как для городских боев, любую стену шьет, так и против любой техники, кроме танка. Но до боевых сотен дошло только сотни три таких пулеметов, остальные пропали по дороге. Теперь понятно, где они. Не придется удивляться, если несколько десятков таких осело в Киеве, у Абу Маленького и ему подобных. Молодой бородатый боевик с черной шапочкой-бандиткой на голове с автоматом подошел к машине только после того, как керевник длинно просигналил. «Че надо, Щиры? спросил он. «Абуджабраил здесь?» «Не знаю». «А кто знает? Аллах знает. Боевик захохотал довольно собственно остротой и подавился смехом, когда керевник ударил его дверью машины. «Я таких, как ты, бакланов беспредельных, саным ватником гонял», — сообщим керевник. «Резко найди Джабраила, скажи, от синего приехали, ты понял, шпана?» Ваххабитский анклав во Львове произвел даже на не слишком сведомого керевника очень тяжелое впечатление. Вахабиты закрыли все проемы между домами кирпичной кладкой в три этажа и притащили туда машины со свалки. Получились огромные баррикады. На ту сторону скидывали мусор, от чего омерзительно воняло. Прямо по двору стояли машины на месте бывшего песочника, резали баранов. Тут же их свежевали. Кости собирали люди рваной одежде, которую происходящие боевики отвешивали по ходу пинка. На костях было еще какое-то мясо бомжи, а то и рабы. Практически у всех тут было оружие, и его было немало. Были и пулеметы и РПГ-7. Справа в углу наваривали борта двум китайским самосвалам и варили самодельную бронезащиту кабины, готовились к боям. Тут же стоял переделанный в бронелитучку КАМАЗ, везде слышалась гортанная чужая речь наглый, как у гиен хохот. Разговор местных был похож на тяжелую отрыжку. Сами звуки были чужими. Вопросов, кто это такие и что тут делают, уже не было. Вопрос был только в том, когда все это адское авария выплеснется на улице Львова. А ведь кавказцы не могут быть вторыми по определению, сколько бы их не было. Они попытаются установить свои порядки. И им плевать, кто и сколько веков тут жил. Раньше другие жили, а теперь они тут живут, и больше их ничего не интересует. Марченко, он же Абуджабраил, был здесь в большом авторитете, хотя по данным Керевника он не был членом боевых отрядов мусульман, формирующихся для войны с русистами, и в помощь украинскому государству. Он не меньше, чем Мусалем, руководитель региональной организации хизбут Тахрир и воевал в основном словом, хотя слово его было опаснее яда. Методика работы Хизбут-Тахрир включает несколько этапов. Вначале они стремятся к организации культурных и социальных мероприятий, связанных с исламом. Благотворительные обеды, пикники, культурные вечера, раздача еды или одежды малоимущим. Цель подобных акций – расположить к себе окружающих. Зачастую их социальная работа направлена на привлечение пенсионеров, которые начинают питать заказанное им внимание, уважение и признательность, рассказывая об этом своим детям и внукам. Культурно-просветительской работе они уделяют большое внимание. На втором этапе, получив расположение к себе, люди из партии Хизбут-Тахрир начинают рассказывать о своей организации и тех, кто проявил интерес, приглашают в кружки халакат по изучению религиозной литературы. Естественно, старики не являются для них целевой группой идеологической обработки. Они чаще нужны для прикрытия своей деятельности. Упор делается на молодежь. Второй этап – это идеологический переворот сознания людей, расширение своего влияния на население. Сделать это можно уже более публично. Например, провести митинг, пикет, автопробег, шествие с демонстрацией своей атрибутики, обычно в форме флага, цель привлечь внимание к организации. При этом используется либерально-правозащитная демагогия и популизм. Сами представители партии начинают говорить, что они выступают за права мусульман. Могут изображать себя ярыми сторонниками Конституции и светских законов государства. Наконец, третий этап – захват власти в свои руки с помощью уже сочувствующих им чиновников и общества. На этом этапе они допускают использование оружия. Яркое доказательство тому – активное участие Хизбут-Тахрир сейчас в войне против законного правительства в Сирии.